Глава одиннадцатая. Как только Попов вышел из кабинета, его начальник Зарубин Алексей Федорович тут же подскочил с места, схватил папку с документами, что принес участковый, и принялся внимательно их изучать. Если все так, как и рассказал Максим Юрьевич, то это дело прогремит по всей стране, а тот человек, благодаря которому был найден преступник, не останется без внимания. куда уж какому-то участковому расти, получит грамоту в лучшем случае медаль, да и только. ну вот если сам начальник ОВД даст наводку, конечно же от своего имени, ведь кто еще, кроме опытного человека, как он мог выйти на нарушителя порядка такого уровня. да после такого не только медаль, но и повышение светит. собственно, вот и причина, почему он так отмахнулся от Попова. своей тяжелой рукой он охватился за трубку телефона и замер. А золота там столько, что за всю жизнь не потратить. Слова участкового вм продолжали крутиться в его голове. Он положил трубку, отложив срочный звонок, а сам подошел к окну и уставился в даль. Алексей Федорович простоял неподвижно около минуты, после чего достал сигарету и закурил. Эту мысль необходимо как следует обдумать, но также он прекрасно знал, что времени на долгие размышления у него нет. Если Матиашвили вовремя опомнится, то вывезет все добро, и тогда не останется ни золота, ни следов преступления, а это очень негативно скажется на его репутации. Ведь в такой ситуации в срочном порядке подключат КГБ. И что же они скажут, если прибудут в пустой подвал? — Нет, нужно срочно что-то делать. — Конечно, есть и другой вариант. Можно просто никому ничего не сообщать. Провернуть все тихо, но тут этот Попов, как заноза в заднице. Хоть он и отстранил его от дела, но кто знает, до кого еще может дойти информация. Ты повышения тогда не получишь. — Нет, Зарубин хотел получить все. И склад грабануть, и выслужиться. Затея опасная, но и награда слишком высока, чтобы от нее так просто отмахнуться. А если вдруг о его пребывании на даче кто-то узнает, всегда можно сказать, что он поехал расследовать некую анонимку, а если сам владелец, на такой случай у него есть оружие. Тогда придется доложить начальству ровно то же самое, только добавить, что преступник оказал сопротивление, более того. Даже напал на сотрудника милиции, вот и пришлось защищаться. Да и вообще, мертвый Матиашвили куда лучше живого-то. Он точно не сможет ничего выдать. К тому же он ведь не планирует забирать все золото. Так, позаимствовать немного. Никто даже не заметит. Вырученные деньги пустит на благо семьи, да и любовницу задоврить нужно. А то все чаще на мозг капает, уже словно вторая жена стала. Вот только в отличие от первой от этой даже на работе не скрыться, сидит ведь в соседнем кабинете. В этот день он намеренно задержался на работе, желая взвесить все за и против, а когда решился рисковать, то позвонил жене и, прикрываясь очень важным рабочим заданием, предупредил, что будет дома поздно.、В、тот же вечер он заехал домой, чтобы поужинать и сообщить жене о важном, связанном с работой деле. Та лишь развела руками. Работа такая, от нее никуда не деться. Пусть и редко, но подобные поездки уже бывали. Она равнодушно наблюдала, как муж переодевается в гражданскую одежду, попутно вешая ей новую порцию лапши на уши. Зарубин захватил с собой фонарь, как он выразился на всякий случай, после чего сел в отдохшевленной сел машину и уехал. Несмотря на свою должность и заслуги, Алексей Федорович не особенно продумал план. Он настолько торопился, что забыл взять с собой хоть что-то, что помогло бы справиться с двумя замками на двери, как это сделал Максим Юрьевич. Так что вместо того, чтобы скрытно проникнуть на территорию дома, он нагло выбил одно из окон и проник внутрь, где достаточно быстро, ведь Ическовой описал находку в мельчайших подробностях, нашел заветный подвал. Его не интересовали наркотики, алкоголь или дорогие шубы. Все, что он хотел, это золото. За него все выше сказанное можно и так без труда купить. Сначала он планировал взять немного, так чтобы подарки двум женщинам раздать, да и себя не обидеть. Но как только за рубин увидел количество драгоценностей, его намерения пошатнулись. Если бы не количество валюты, находящейся в соседнем ящике, он бы так и ушел. Нам после увиденного мужика закусила злоба и зависть. Ремешок продолжал безостановочно наполняться награбленным. Он несколько раз останавливался и шел к лестнице, желая закончить, но каждый раз возвращался и продолжал рыться в ящиках, желая прибрать к своим рукам что-нибудь еще. В итоге победила жадность. Он взял не только золото, как изначально планировал. Ну и несколько тысяч рублей валютой, а также пять бутылок изысканного алкоголя. Отмечать обогащение же нужно. Алексей Федорович даже пожалел, что не столкнулся с Матеашвили, разобравшись с ним лично, можно было бы вывести и присвоить себе абсолютно все. Но раз Матеашвили все еще жив, значит непременно во время допроса расскажет, чего и сколько у него было. После этой мысли Зарубин вытащил из мешка немного валюты. И с сожалением вернул ее на место. Теперь, когда окно в дом выбито, а в ящиках нехватка добычи, ему следует торопиться. Необходимо как можно быстрее указать кабину преступника. Я возвращался в управление, как вдруг увидел нашего участкового. Все бы ничего, да я никогда его пешим не видел. Сколько помню, всегда на машине ездит. Вот и остановился поздороваться. Здравствуйте, Максим Юрьевич. А чего это вы без служебной машины? Открыв дверь козлика, с улыбкой поинтересовался я. Здравствуйте, здравствуйте, кивнул он. Да вот сломалась моя. На днях закончу с ремонтом, а пока так на своих двоих. Мы еще немного поговорили, а когда я узнал, что нам по пути, то естественно предложил довезти его. Так и поехали дальше вместе. Ух, подышав теплым воздухом, на руки буркнул он. Я вот думал, что теплая зима будет. Снега весь ноябрь не выпадало, а тут как дало резко. А ну и к лучшему, значит, засухи этим летом не будет. Кстати о засухе, я так понимаю, что поджигателей мы уже не найдем. Слишком много времени прошло, а дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Но надеюсь, что хоть в следующем году ничего подобного нас ждать не будет. Но я подумаю о дополнительных мерах безопасности, так на всякий случай. Сан Саныч, неожиданно прервал меня он. Думаю, скоро преступник будет задержан, так что не переживайте так. Да ладно, не сдержал своего удивления я. Неужели вышел на кого-то? Совершенно случайно получилось, чуйка верно сработала, снотка их восставства, заявил он. И что теперь? Это же еще вину доказать нужно. Я тебе так скажу, Сансанович, этот Матиас Швиди столько преступлений собрал, что и без поджога на высшую меру наказания тянет. Матиас Швиди? Мои глаза округлились. Неужели это был он? Я уже и думать о нем забыл. А его значит настолько закусило то, что я инициировал проверку для авто колонны, которую он заведует, что отомстить не решил. Да еще так сильно. Вот же скотина! Я был возмущен до предела. Ладно бы им стилы именно мне, но ведь столько людей и животных вокруг и пострадали от пожара. А могло еще больше жертв быть, если бы с дождем не повезло. Да уж на фоне политических интриг, внезапно закрутившихся вокруг меня, ни эту фамилию я ожидал услышать. Хотя полностью отмечать возможную связь между этим и тем тоже нельзя, конечно. Ладно, я удивился, а у Ческовы вообще себя ладонью по полбу ударил. Видать случайно выдал. Ух, да штаб меня, выругался Максим Юрьевич. Мозги что ли замерзли? Ты это, не говори никому. Его еще не задержали. А так если узнает кто, сам понимаешь, да уж и матиашвили быстро дойдет. Вот обещал же начальнику вода язык за зубами держать, вот дурак. Да ладно тебе, Максим Юрьевич, устроил тут. Ты же знаешь, что я не из болтливых. В、моих же интересах, чтобы преступника задержали, так что клянусь, никто не узнает. Искренне заверил я, после чего участковый успокоился. На твой счет не переживаю, Сансанович. Просто не положено нам. Сам понимаешь. Начальник должен был еще вчера доложить о нем, а там, скорее всего, подключат КГБ, так что жди в ближайшем будущем новостей. Заинтриговал Попов. КГБ? Конечно. Здесь хищение в особо крупном размере и оборот наркотиков — нет, сансоныч, тут без КГБ никак. Еще после нашей первой встречи я прекрасно понимал, что Матиашвили на руку не чист, но чтобы настолько — эта новость меня действительно впечатлила. Пока мы ехали по повседневать, решил, что раз все равно уж проболтался, то разговор можно и продолжить. Да и судя по всему, ему не терпелось поделиться находкой хоть с кем-то, так что он рассказал мне и о других подробностях дела. Стой, стой! Неожиданно выкрикнул он. Высади меня там, на развилке. Мне налево нужно к Петру Николаевичу зайти. И спасибо, что подвез. Это тебе спасибо, что делом занимаешься. Я уж думал, все не найдем виновника. После этих слов участковый расплылся в улыбке, а я добавил. Но если будут какие-то новости, ты, пожалуйста, сразу дай мне знать. Сам понимаешь, как для меня важно, чтобы виновники поджога получили по полной программе. Да вот, вряд ли я что-то узнаю. Начальник словно озверел, как я ему доложил обо всем. Запретил мне свой нос в дело совать, да приказал сидеть и повалкивать. А я вот уже на следующий день тебе все выдал. Он расстроенно покачал головой. Узнает, шкуру с меня снимет. Давно я его таким злым не видел. — А чего это так? Ты же, наоборот, дело раскрыл, — удивился я. — За такое награждать нужно. — Да не нужны мне награды. Главное, чтоб задержали его, и все, — поспешил отмахнуться Попов. А начальник волнуется, видать, поэтому и реакция такая. Дело ведь крупное. С наркотиками так вообще беда в последнее время. А там такая заначка, ты б знал, Сан Саныч. Машина остановилась, и мой пассажир открыл дверь. — Пойду я, еще раз спасибо. — И не переживай, я лишнего не сболтну, — напоследок заверил его. Сначала я попытался выбросить дело Аматиашвили из головы, оставив это профессионалам. У них своя работа, у меня своя, но что-то мешало окончательно избавиться от мысли о нем. И это было не только то, что они пошли на такое ужасное преступление, как поджог. Хотя и это оказалось для меня неожиданностью. Удивительно, что на первый взгляд тривиальное производственно-бытовое преступление по списыванию бензина оказалось лишь вершиной айсберга преступлений с виду обычной автоколонны. Как-то даже неловко стало заливано Матиашвили, который занимается такими серьезными делами, попался на детских шалостях. Но все же сейчас меня беспокоило другое. В памяти все крутились слова Попова про его начальника. Как-то не внушало мне доверия его поведением. Конечно, очень может быть, что я излишне подозрителен, тем более, что и судить я мог только по рассказу другого человека. Но вместе с этим в голову пришла идея наведаться к нему лично, раз уж так все складывается. Просто посмотреть, что за человек, узнать получше. Конечно, я уже был с ним знаком. Но мы лишь мельком виделись на паре областных мероприятий, так что какого-то четкого представления начальнике местного ОВД у меня не сложилось. Это в том числе меня снова вернуло к мыслим о команде и людях, на которых я мог бы положиться. Кто знает, а вдруг этот товарищ Зарубин, кажется, такая у него фамилия, на самом деле мировой мужик и отличный профессионал. Поездку в долгие ящики решил не откладывать, тем более что и формальный повод найти не проблема. Зря что ли я депутат. Так что уже на следующий день после разговора с Поповым я был в Калуге в кабинете у Алексея Федоровича Зарубина, и наше общение как то сразу не изодалось. Хотя я и договорился об встрече заранее, начальнику ВД пошел на нее с неохотой, и сейчас совсем не скрывал, что не особенно рад меня видеть, хотя и был подчеркнута любезен. Я же старался разговорить его, чтобы лучше понять, как он вообще мыслит и какую позицию занимает по ряду вопросов. Например, мы обсудили, что в Козельском районе не хватает сотрудников милиции, да и в Ульяново расширить штат не помешало бы. Но главное, что подобрались мы и к разговору о летнем поджоге. Конечно, нашего участкового я не знал, но и без этого заметил, что когда мы коснулись этой темы, Зарубин стал закрываться еще сильнее, не желая обсуждать никаких подробностей. Единственное, что я сумел из него выудить, это... Могу вам сказать, товарищ Филатов, что по этому делу наметился заметный прогресс, но ничего больше я вам раскрыть пока не могу. На этом моменте я задумался, как бы еще повернуть разговор, чтобы он хоть о чем-то проболтался, но нас прервали. Неожиданно дверь в кабинет открылась, и в него прямо без стука залетела молодая женщина в милицейской форме. — Лео! Начала она, но, заметив меня, сразу осеклась и исправилась. — Алексей Федорович, я вам тут чай принесла. Она и правда в руках держала две фарфоровые чашки на подносе. Видимо, чаевничать товарищу Зарубину предлагалось не в одиночестве. Наблюдая это, он побелел и процедил сквозь зубы. — Валерия Андреевна, почему без стука? Вы разве не видите, что у меня посетитель? Что странно, намек она очевидно не поняла, беззаботно улыбнувшись в ответ. Извините, да я быстро, сейчас поставлю на стол и уйду. Сказав это, она тут же приступила к выполнению задуманного, продиферировав по комнате прямо к начальнику гордой походкой от бедра. Но я в это время сумел ее получше рассмотреть. Несмотря на строгую форму, на серьезного милиционера она походила меньше всего. Да и даже этой самой форме она сумела придать куда более легкомысленный вид, чем это задумывалось. Пиджак она расстегнула, как и верхнюю пуговицу блузки, да и юбка как будто была короче, чем обычно. Возможно, она ее подшила или подвернула, но лицо она накрасила так, словно не на работу собиралась, а в кабак. Но что меня больше всего заинтересовало, так это совершенно неуместные... огромные золотые серьги на ее ушах. И кажется, волновали они не меня одного. Зарубин постоянно бросал на них странные нервные взгляды. Девушка же все так же ничего не замечала и, поставив рядом со своим начальником чашку, она буквально пожирала его игрицами и не побоюсь этого слова похотливым взглядом. Тут только слепой бы не понял, что между ними есть что-то помимо рабочих отношений. «И я вернусь за пустой чашкой», — многообещающе сообщила она ему, покидая кабинет. Да и я уже задерживаться не стал. Обвинявшись с ним еще несколькими фразами, я понял, что больше ничего от него не добьюсь, особенно после того, как появление любовницы выбило его из колеи. Так что, попрощавшись, я покинул кабинет, но, спеша к выходу по отделению, внезапно услышал еще кое-что интересное. Одна из дверей кабинета была приоткрыта, и из нее раздавались женские голоса. Созабравшись, что речь идет о той самой девушке, которую я только что видел, я невольно замедлил шаг и прислушался. Лерка совсем цвет потеряла. Ты видела? Уже даже не пытается скрыть, что спит за Рубином. Да шалава она.、И、это сразу понятно было. Да и кто еще полезет в постель к женатому, да с двумя детьми? Видать, надеется, что бросит семью ради нее. Со вчерашнего дня сияет, ходит. Видела, эти сережки огромные напярила. Явно его подарок. Ходит теперь, как королева. Думает, это что-то значит. Да-да, я тоже заметила. До вчерашнего дня обычные гвоздики таскала, а тут выгляделась, как цыганка. Смотреть противно. Дальше ее уже слушать не стал. Но и этого хватило, чтобы сложить два и два. Какое это уж слишком заметное совпадение, что на днях Попов находит целый склад с драгоценностями, и тут же у любовницы начальника УВД появляются новые серьги. Похоже, слаб духом оказался наш Зарубин. Ох, слаб. Конечно, мне сразу захотелось как-то вывести его на чистую воду, но как именно это сделать, пока идей не было. Да и железных доказательств, что он что-то себе присвоил, я тоже не имел. Но пока я рассудил, что если Сергея это взятка от Матеушвили, то, скорее всего, все улики уже надежно перепрятали. Так что торопиться с, например, заявлением в КГБ уже не имело смысла. Если же он просто наворовал из богатств найденных на даче, то поймать его на этом шанс еще наверняка представится. Во всяком случае, самая умная, что я мог сделать сейчас. Это подождать, типа наблюдать за развитием событий вместо того, чтобы поднимать шум и наживать себе новых врагов, не имея достаточных доказательств, чтобы реально чего-то добиться. Лучше еще раз переговорю с нашим участковым и попрошу его держать ухо востро.